Глава Верни Вернисаж. В отражении почти бесконечного зеркала моей ванной на меня устало смотрит когда-то красивая, но теперь уже сорокалетняя, медленно, но верно увядающая женщина. На лбу едва заметные, но все же морщины. Под глазами неровности, намекающие на будущее мешки. Над бровью пигментное пятно, а губы? Почему вы стали меньше губы? «Господи, молодость! Куда же ты так торопишься? Я ненавижу седые волосы. Выискиваю и остервенело деру. Сегодня две, завтра три, послезавтра пять. Мне нельзя их оставлять. Я брюнетка от рождения. Зеркало хочется разбить, избавиться, как от раздражителя, безжалостно напоминающего о неотвратимом. Сегодня я младше, чем завтра. Любит повторять моя дорогая подруга, ведь слово «молодость» уже давно находится в разделе «Табу». На сегодняшний день в моем далеко не плотном графике запланирован вернисаж с особой атмосферой, публикой и душой. И я отлично знаю, что он отлично знает, чем именно для нас обоих закончится это мероприятие. Все не было бы так печально, если бы я имела хоть малейшее представление о том, что это будет за событие и как мне наряжаться. Дерзкая мысль о джинсах и футболке быстро сдается натиску разума, и я, не мудрствуя лукаво, хватаю первое попавшееся, не слишком вычурное и блестящее платье-футляр. Единственный его козырь – цвет, он стальной. Ну и вырез, глубокий, остроконечный вырез. Это все, что я могу сказать о своей одежде. Женщина, открывающая свою грудь так глубоко, Делает мужчине приглашение. Ни кудрень, ни гривы до поясницы, или того и гляди пониже ее. У меня самые обычные, естественно, чёрные и до безобразия прямые волосы. Единственное, что делает меня похожей на маломальски привлекательную женщину – это брови. Они в меру широкие, прямые и ровные. Опять же, от рождения. И как, в принципе, у любой бразилианки по происхождению. Я окрашу свой рот в цвет крови. Стойкая помада на моих и без того выдающихся губах не говорит «нет». Она вопита преступлений. Сердце колотится в груди, как сумасшедшее. Просит остановиться, но мое решение уже принято. 15 минут. Когда-нибудь мы все умрем. И плохие, и хорошие, и правые, и виноватые. Но сегодня я получу свои 15 минут. Смотрю на собственное отражение в зеркале нашей столько лет общей с мужем в ванной, и глаз своих не вижу, только губы. В галерее чувствуя себя одной из выставленных картин, эдакий субъективный шедевр для тонких ценителей нью-модернизма. На фоне голубоглазых блондинок англосакского происхождения я выгляжу ярко. В толпе холёных ванкуверцев не видно ни Анселя, ни моих одногруппниц азиаток. Меня приветствуют несколько знакомых лиц, чьи имена я никогда не старалась запомнить. Первые десять минут я пытаюсь понять художественность Мазни, занимающей место на стенах одной из центральных галерей в городе. Обращаю внимание на технику, стараюсь разгадать задумку творца, как и наказывал учитель, но... Но то ли я тупа, то ли совершенно невосприимчива к прекрасному, постигнуть суть искусства, увы, не удается. Я пробираюсь вглубь зала, шарю глазами в поисках цели своего визита и нахожу его в компании негромко смеющихся дам. Маэстро, в кои-то веки сменивший джинсы и майку на брюки и темно-синюю рубашку, выглядит магнетически. Сквозь фирменную улыбку с печатью «Я делаю вам одолжение» уверенно проглядывает его действительно приподнятое настроение. Он замечает меня не сразу, целиком поглощен общением – после каждой его лениво брошенной фразы азиатки заходятся весельем, кокетливо прикрывая маленькими ручками свои рты. Я успеваю довольно долго понаблюдать эту картину, пока Ансель не цепляет взглядом мою одинокую фигуру. Выражение его лица сменяется на неопределённое. «Между нами всего 12 лет». Что такое 12 лет на фоне бесконечности времени? И тем не менее, эта цифра обескураживает. Мне кажется, я физически ощущаю каждый свой изъян, всякий признак старения, каждую зарождающуюся морщину, седой волос, ямку на коже вместо юной ровности и гладкости. И вот он совершает свое фирменное моложавое движение головой вниз, затем медленно вверх, когда взгляд возвращается уже совершенно другим. Так, наверное, смотрят стриптизеры в клубе на перспективно упакованных дам. Не отрывая взгляда, Ансель с демонстративной неторопливостью подходит ко мне. Мне кажется, он не ожидал, что я заявлюсь, и уже успел обрисовать планы на вечер. Эти планы, вытянув погрустневшие лица, остались стоять у столика с напитками. А сам маэстро еще не определился, что ему на сегодня интереснее. Молодое, свежее, доступное и понятное? Или одинокий, весь в пыли и трещинах, чужой трофей – сомнительной антикварной ценностью. «Эти туфли тебе к лицу», сообщаю. Он не сразу находится с ответом. Опускает глаза, четверть секунды смотрит на свои носки, затем на мои, и я уже жду ответного комплимента по поводу выбранного оттенка лака для ногтей, однако его взгляд ползет вверх. По моим ногам, бёдрам, животу. Задерживается на декольте и меня начинает потряхивать. Когда он достигает моих губ и останавливается, я понимаю, что снова погружаюсь в то парализованное состояние, в которое этот тип однажды уже вогнал меня на крыше высоченного здания. «Я тебя ждал. моей не ищет легких путей. Только одна ночь, — говорю себе. Только один раз. Боже, дай сил пройти через это с достоинством». Ансель берет меня за руку и ведет к выходу. «А картины? Мы не будем изучать современные техники и наслаждаться палитрой красок?» «Ты серьезно? ухмыляется. «Думаю, твой художественный вкус не выдержит этой пытки». «Тогда зачем же ты меня пригласил? Ты знаешь».